1 мая В телевизоре выключен звук. Движется на экране безгласная жестикулирующая демонстрация. От этого она выглядит еще глупее и стадней, чем на самом деле. Но в действительности никакой стадности в этой толпе давно уже нет. В стадности заключено свободное волеизлияние. Человек с толпою, потому что ему этого хочется. Его соблазняет участие в толпе, потому что оно придает ему в собственных глазах новое значение и увеличивает его вес. Неудержимо и самозабвенно стадо, влекомое к водопою жаждой. И прекрасна была стадность в моем пионерском детстве, когда мы влекомы были жаждой будущего, верой не по откровению, а, как нам казалось, по разумению. А эта безгласная демонстрация на онемевшем экране всего более хочет поскорее рассыпаться по домам и раздробиться на тысячи праздничных столов, отделенных один от другого непроницаемыми стенами. Второе мая. В праздности вспоминается ненужное, а и вправду. Но что нам делать с розовой зарей, над холодеющими небесами, где тишина и неземной покой, что делать нам с бессмертными стихами? Гумилёв. Какие счастливые строки у не слишком большого поэта. Они сами стали бессмертными стихами, и с ними тоже неизвестно, что делать. Но орган для шестого чувства — это уже не столь счастливая строка. Она снимает таинственность внезапно безответного вопроса. А на разумный ответ или гипотеза, когда рождается у человека это шестое чувство, ему становится ясным, что надо делать с розовой зарей и бессмертными стихами. Это бедность понимания, и в поэзии, утоляющей шестое чувство, останется тот же вопрос. И возникает нужда в седьмом чувстве, это бесконечная матрешка и в том, что она бесконечная, залог вечной обалделости человечества перед лицом поэзии. Она, поэзия, не нужна, и потому с ней нечего делать. А и потому она никогда не иссякнет, она не убывает от потребления и от понимания. А когда она делается для употребления, тогда очень хорошо известно, что с нею делать. Забывать. Впрочем, это делается само, и восклицательный знак здесь излишен. 3 мая. Сегодня брат Вова сказал по телефону Ну вот кончились праздники, три дня погуляли и каюк. Я позавидовал. В сущности мне совершенно неизвестно, что такое праздники. Любой четверг я могу превратить в воскресенье. Любые два дня — в майские дни, но эта то вольная воля и лишает наступающие праздники праздничности. Сколько уж лет идут сплошные будни, и нет свободных вечеров, нет блаженных часов после работы. Пишешь, не пишешь, все равно продолжается работа. Даже поболеть... Разметаться в жару и то по-человечески невозможно. А миллионы людей завидуют таким, как я, всегда, черт возьми, свободен. Хочет — работает, а не хочет — гуляет. И мало кому известно, что глагол «хотеть» не имеет тут никакого смысла. Все равно, что думать о дереве — хочет — растет, не хочет — не растет. Тут есть никем неосознанная принудительность. 6 мая. Прочитал Катаевскую траву забвения. Надо же было прожить такую долгую и неправедную жизнь, чтобы почти под занавес так ослепительно вспыхнуть. После святого колодца и этой травы остается впечатление, точно грешник решил закинуть чепец за мельницу и начать думать вслух о душе. Но неправедная жизнь не проходит даром, блистательная талантливость и посредственная блудливость. Он лжив двояко, как нашкодивший мальчик, это не я съел компот, и как богомаз без веры, это кто Богородица будет покрасивший. Есть в тексте фраза, смешно разоблачающая его. Он противоставляет бунинскому страху перед солдатами, как народом, свою юношескую близость к ним, тоже как к народу, и рассказывает. Я им читал на фронте Гоголя и Толстого, чуть ли даже не Анну Каренину, которая, кстати сказать, очень им понравилась. Прелестно это сочетание чуть ли даже не, и которое, кстати сказать, им очень понравилось. Если чуть ли, то, может, ничего и не было, а если очень понравилось, то наверняка было. А он даже не замечает таких вещей, как соль из перенасыщенного раствора, блудливость то тут, то там вдруг выпадает из текста наружу такими зримыми кристалликами право блудливость должна быть более бдительной и все-таки это обольстительная литература 7 мая нашел когда-тошнюю выписку из святого колодца наверное это из лучших строк каких нет даже в траве забвений. Если бы я был, например, жидкостью, скажем, небольшой медленной речкой, то меня можно было бы не перекладывать с каталки на операционный стол, а слегка... Наклонить пространство и просто перелить меня из одной плоскости в другую, и тогда мое измученное тело все равно повторило бы классическую диагонально изломанную линию снятия со креста. Голова свесилась, ноги упали, а тело со впалыми ребрами висит косо в руках учеников. Может быть, искусством и вправду можно искупить грехи. Восьмое мая. На балконе в неухоженном цветочном ящике лезут из прямоугольного островка земли какие-то безымянные, никем не посеянные травы и травки. Жаль, я не знаю, как их зовут, хотя безошибочно узнал бы их в лицо и на краю земли в любой дали от Подмосковья. Загадочно, почему в детстве, когда весь окружающий мир сообщал мальчику, как называются в нем разные вещи, травы и насекомые промолчали. Впрочем, деревья и птицы тоже промолчали, только самые приметные выдали свои имена. Городскому мальчику не надо было разговаривать с ними и о них. Вот и вся загадка. А теперь узнавать их название уже поздно, завтра все равно забудется новое слово. Это как изучать иностранный язык в 50 лет. Надо сызного и сызново лазить в словарь, чтобы слово застряло наконец в голове. А трансцендентальная оперцепция или... Кореокинетическое деление сидят в памяти, хоть нет у них ни плоти, ни цвета, сидят сотрочества. Так неужели было время, когда городскому мальчику зачем-то нужно было разговаривать с этими невещественными вещами или болтать с друзьями о них? Этого уже не понять и не поправить. 9 мая. День Победы весь в недомогании. Тривиальность преодолевается с помощью логического перевертня. Тысячи мудрецов спрашивали, зачем смерть? А поэт написал, и зачем на свете жизнь, если есть на свете смерть? Ходосевич. И мысль в тоске от того, что здесь выразилось, это не логическая игра, а обновление зрения. 10 мая. Сегодня в Ялту. Впервые за шесть лет без машинки, а стало быть, и без неизбежных угрызений совесть. Буду книжки читать. Я весь в долгах. Хорошо, что это я сам написал Резерфорда. Иначе пришлось бы сейчас читать этот кирпич, говорят, стоящая книга. Да и о Резерфорде все-таки. 11 мая. В одном купе с нами едет отдыхать в Судак полковник ракетных войск. Симпатичный и услужливый человек. Рассказывает он так. Два раза в неделю у нас физподготовка. Три километра за тринадцать минут возьми и отдай. Или этот штатский костюмчик мне в две сотни встал. Материал, приклад, то все и запожив тридцатку возьми и отдай. Между прочим, он сказал, что заочно окончил философский факультет. 12 мая. «С первой минуты ощутил, что все смотрят на меня, как на тяжко пострадавшего от операции и внушающего жалость господина. Вопреки уверениям литературы и гордецов, не надо протестовать». «Ах, не жалейте меня, я не люблю, когда меня жалеют. Напротив, жалейте, жалейте, я отлюблю, ребята». Существенно только одно условие — самому не чувствовать себя несчастненьким и достойным собственной жалости. Когда это условие соблюдено, сочувствие — славная игра в человечность, лучшие из игр — непроследимо давно придуманных человечеством, иначе оно не сумело бы сойти со звериной дороги естественного отбора. 14 мая. Читаю мемуары Юрия Аненкова, изданные там. Если бы его ум хоть отдаленно равнялся бы его злости. Он называл свои воспоминания циклом трагедий, но злость не так краска, какую пишутся трагические портреты. Он любит себя в своей памяти, а вовсе не тех, о ком вспоминает. Он ненавидит саму революцию и потому не понимает истинной трагедии ее делателей и детей. Он вообще не понимает, что такое трагедия. Он из тех, кто думает, что если бы Гамлет убил убийцу отца, то этим и разрешился бы весь вопрос, быть или не быть. 15 мая. За балконами нашего дома на горе до самого моря лежит по утрам полосато звучащее пространство. Оно начинается узкой зоной тишины меж стенами и балюстрадой. А затем падающая вниз зеленая громада парка, переполненная разноголосицей птиц, полоса перелетающих звуков, и она кончается сравнительно близко. А дальше полоса немоты и маленькая площадка детского щебета. Он как птичий, но другой, голосов не различить, просто дробная осыпь веселых звуков. А потом опять ощутимая полоса тишины, догадываешься, это окраина парка, а за нею городской гул, и непонятно, откуда идет он, его уже и вовсе не расчленить. Извивающаяся полоса звучания точно город настраивается перед началом дня» а за этой полосой до самого горизонта синяя немота пустынного моря под синей немотой пустынного неба. 16 мая. Опять этот Ялтинский порт без матросов. Без греха, без соленого ветра. Опять это сладостное и сладкое зрелище белых, слишком нарядных теплоходов у пирса. И парусник-товарищ вдали на рейде со спущенными парусами. А в Москве умирает Паустовский, кажется, последний, бескорыстный и честнейший в утешитель в нашей литературе. Кончается юго-запад. Парусником будет одиноко в море без Паустовского, люди-то обойдутся другими писателями. А есть на свете вещи, которые навсегда сиротеют с уходом тех, кто делал их одушевленными существами. Вспомнил так лет десять назад мы Константином Георгиевичем перебой снимали «Товарища под парусами» и в этом же Ялтинском порту. К.Г. начал щелкать аппаратом еще издалека с горы, потом с морской, было чуть стыдно ему подражать, рядом с подлинностью его восхищение собственное казалось притворством. Он взял с меня честное слово «Вы пришлете мне все свои ракурсы». И побожился, что пришлет свои. А я потом забыл об этом. И он забыл. Прислал совсем другие снимки на площадке Дома творчества с милыми надписями. Надо бы найти ту старую пленку и сделать обещанное, пока не поздно. Не сделал, конечно. Когда собрался, было уже в самом деле поздно. Добавление 1980 года. 18 мая Лет тридцать назад, в студенческие времена, наша любознательная Рита Олигер попросила меня рассказать ей, как устроено радио. Я говорил и в воздухе рисовал рукой со всем пылом студента-проповедника. Потом она сказала, «Ты прекрасно все объяснил. Я только не поняла, почему оно говорит». Сегодня она попросила рассказать ей смысл философии Бердяева. Я говорил и жестикулировал, с потускневшим пылом совсем иного свойства, с торопливой боязнью обнаружить собственное полупонимание. Потом она сказала, «Ты хорошо все объяснил. Я поняла, что его главная идея — верить в Бога, так ведь?» Тридцать лет как не бывало, и зачем прошли двадцать веков? Рождение человека в Боге и Бога в человеке. Можно, конечно, сказать, что рядом с этим устройство радио совершеннейшие пустяки, но на самом деле это совсем не так. В вере просто нет никакого устройства. Вера — это слово, что было замечено еще четвертым евангелистом. Из-за отсутствия устройства понятия о Боге однозначному пониманию и популяризации недоступно. Истоки социалистического реализма, как и всего на свете, прячутся в глубокой древности. В трех книгах о живописи Альберти написано. Древние писали портреты Антигона только с одной стороны его лица, на которой не был виден выбитый глаз. 19 мая. Сегодня плыли с Таней Луговской и Сережей Ермолинским в Мисхор. Почему-то зашел разговор о стихах, которые все пишут в юности, я начал вспоминать собственные изделия давней поры. Таня слушала с той пристальностью, которая заставляет чувствовать, что тебя сейчас молча взвешивают на весах. Ей это очень свойственно. Она из тех женщин, что не судачит, а ведут беседу. Что-то она находила в моих старых перезабытых строках. И все удивлялось, как это можно перезабыть собственные стихи. А Сережа сказал, «Очень можно». Почему можно, не знаю, но вот перезабылись же они, значит, можно. Одно все-таки вспомнил почти целиком. О, темной, мудрейшей из Элинов, что ж мне в радости делать? Видишь, как темные, зелены, мысли мои, вся незрелость. В юности девять десятых радость, в одной только пусто. В ней-то, как в сумерках, спрятан зыбкий источник искусства. О, темный, мудрейший из Элинов, Это и странно, и сложно. Отчего же девяти недоверено то, что доверить возможно? Когда же отписалось, писалось и чего кончилось? Последние приступы бывали во время войны. Тоже, наверное, в часы пустоты... Незаполненности Ни ничем, кроме слежки за самим собой. Сереже понравилось, что лирика возникает из слежки за самим собой. Похоже на правду. Двадцать первое мая. Несносно. Ты говоришь, что тебе не нравится Росамон Куросавы, а в ответ Куросава — великий режиссер, и его картина сыграла громадную роль в развитии японского кино, явившись то ли разоблачением, то ли переосмыслением традиций чего-то еще. А что мне до этой громадной роли и до этого разоблачения, переосмысления, утверждения, если моя европейско-русская душа Усмехается как раз там, где по ходу изображения ей следовало бы плакать. Вечная подмена. Знатоки ставят историю искусства на место самого искусства, а у искусства нет истории, всегда только настоящее, каким-то образом успевшее побывать прошлым. И если его приходится защищать заслугами перед ушедшими поколениями, значит оно без надобности живой душе современности. Оно переходит в разряд памятников культуры, а у культуры история, конечно, есть, она творчество всего человечества, искусство же. Творчество человеков, умеющих выпадать кристаллами из раствора человеческой массы. У искусства есть судьба вместо истории. Мы смотрели Росемон в открытом Ялтинском кинотеатре. Картина началась в светлых сумерках, а кончилась в полной темноте южной ночи. И от и было исподволь следить за переходом неба из одной жизни в другую. 22 мая По дому творчества гуляют две книги Бердяева. Все делают вид, что им они эти книги Ну просто хлеб насущный Хотя Бердяев уверяет, что занят поисками не Теодицеи Оправдание Бога, а только Антроподицей Оправдание человека На самом деле он все время занят именно оправданием или улучшением идеи Бога. Для него она, эта идея, — противоестественное самобнушение в человеке XX века, и он сознает это терзающей остротой. Может быть, тут звучат поздние отголоски его раннего марксизма? 23 мая Читая Бердяева и Шестого, начинаешь ощущать прельстительность экзистенциализма. Он освобождает от почтительности к философии, как к профессии мысли. Это философия людей, любящих человечество, но уставших от его несчастной разумности. 24 мая. В Москве открылся съезд писателей. Драматически смешно, что на него выбирают делегата. Все равно, что избрание в литературу. И вот Виктора Некрасова не избрали. Вчера он приехал сюда, получив до этого письмо от Солженицына. В простеньком конверте простое письмо, не заказное и неценное, а на деле бесценное и сверхзаказное. Оно адресовано не В.Н., а съезду. И вот теперь-то окажется, что четвертый съезд писателей действительно происходил. Только этим удивительным посланием, если не разразится еще что-нибудь эдакое, незапрограммированное четвертый съезд, войдет в историю нашей общественной жизни, то есть в историю общественных поступков. Нашей интеллигенции. 25 мая. В Доме творчества живут писатели и милиционеры. Несезонное время. Два человеческих ручейка, не сливающихся. Вместе они только трижды в день вливаются в столовую, перед кормежкой все равны. Занятно, что кому-то из начальства в литфонде не выше — Пришло на ум селить вместе литераторов и милиционеров. В этом есть нечто насмешливо символическое. 27 мая. На стоянке такси детский голосок. А почему я должна рассказывать ему о своем прошлом? Стариковская, сочувственные хрипотца в ответ. Да, это трудно, это трудно. Оборачиваюсь. Разговаривает подвыпивший толстяк со шрамом через все лицо и тоненькая девочка лет десяти с заплаканными глазами, и немыслимо догадаться, кто и зачем требует у нее рассказа о прошлом, которого еще не было. А ведь кто-то наверняка требует, и тому, кто требует, это зачем-то наверняка нужно. 28 мая Шолохов — всесоюзный дед-щукарь. Как всякий придворный шут-любимец, он, однако, позволяет себе Йорнически выдавать тайны мадридского двора. Нечаянно он разоблачил переподготовленность съезда и обесмыслил это мероприятие. Его речь оказалась незапрограммированной, почти как письмо Солженицына. Добавление 1980 года. Замечательно, что прошло 13 лет, и невозможно вспомнить, что же он разоблачил, что обесмыслил. А ведь казалось, это будет помниться, история нашей литературы крошится на пустяки, но иные уж столь пустяковы, что уходят из поля зрения сами. Почему Шолохов не рвется к литературной власти? Ему бы ее преподнесли на блюдечке. Неужели и он фигура трагическая? 29 мая. Три часа сидели на набережной Ялты и ни одной дамы с собачкой. А Ося Хейфиц на днях рассказал, как во время съемок дамы с собачкой консультанша из собаководов заметила у Чехова ошибку. «У него шпиц трусит за хозяйкой сзади. Оказывается, этого не бывает. Шпицы всегда бегут впереди, на поводке или без поводка все равно. Так они устроены. Собаководам никогда не удавалось побороть их нрав. Уязвленный чеховет мог бы возразить, а Чехову удалось, вот и все». 30 мая. Когда сидишь на набережной от нечего делать, сочиняешь вероятную судьбу проходящих мимо. Все их будущее — самоубийство, браки, слава, измены, роковые болезни, беды и счастье — зависят в эту минуту от моего умонастроения, добросердечия или злопыхательств. А через десять шагов они попадут под злую или добрую волю другого праздного наблюдателя, молча играющего в ту же игру. И вся их судьба может мгновенно измениться, поправиться, больной и заживет беззаботно самоубийца, а без бесславие станет уделом счастливца. Всего десять шагов, считанные секунды и новая судьба. 31 мая. Смотришь в вагонные окна и видишь не очень-то широкую ленту человеческого обитания. Жизнь довольствуется полосой вдоль железнодорожной черты отчуждения, а дальше пустые леса и пустые поля. Сидишь на берегу моря и видишь вольно изогнутую полосу прибрежных вод, где медлят суда и снуют. Суденышки. А дальше пустынное пространство огромной необитаемой синевы. Смотришь снизу на горные склоны и переполняешься тем же впечатлением. Жизнь обволакивает подножие предгоре, а выше вздыбленные к небу безлюдные пространства. Да ведь она же еще почти необитаема, наша старая перенаселенная земля.